Всем привет! Это подкаст Link Me Up, выпуск номер 41. Мы настолько разделены географически, что я никогда не могу начать наше радиошоу с какой-нибудь уютной фразы, типа «за окном пасмурно», но наш эфир сегодня пройдет в теплой дружеской обстановке. Или «доброй ночи», или «доброй ночи, дорогие друзья, у нас сегодня гости из Эквадоры, поэтому мы начинаем в полночь». Всегда надо уточнять что это вот у меня пройдет в дружеской атмосфере, а Макс в волнении там до кутри уже третью пачку сигарет. Что у нас полночь, а в Питере даже до белой ночи еще не дошло. Да. Уже закончились. Да не, ну что во, что во? Ну хорошо, не до конца. Макс пока только половинку первой скурил. Только началось. Да. Вот он Путун в своем радиоте может хотя бы сказать, сколько у них там по среднему американскому времени. А у нас есть только среднеазиатское восстание в Гугле, а вот времени а такого нет. Центральная есть, а среднеазиатского нет. Итак, 17.07, 17.07, московское время. А в гостях у нас сегодня дважды герой линкмя Павел Курочкин, НТЦ Метротек. Добрый день, Павел, по московскому времени. Всем Привет. Напомню, что в 22 выпуске почти 2 года назад НТЦ так уже приходил к нам и рассказывал про разработку по чипу FPGA. Не будет большим преувеличением, если я скажу, что это было толчком для меня в погружении в эту тему. И как бы, вот, ну прошло 2 года, я съездил на обучение в Китай, я сделал несколько тренингов у себя здесь на эту тему, и такое пришло понимание, что знание принципов работы телекомоборудования на вот этом низком уровне Оно меняет отношение к работе, проблемам, с которыми встречаешься, к ограничениям, всяким странностям с философского на такое вполне конкретное. Итак, тема сегодняшнего выпуска – блеск и нищета систем он чип и его применение на практике. Вот. И начнем, как обычно, с новостей LinkMeUp. Я рад сообщить, что мы таки собрали и опубликовали наконец список лучших книг для связиста. На прошлой неделе мы это сделали – Получилось ни много ни мало 26 книг, там действительно только лучшие из лучших The Best of The Best по оценкам как людей, так и э, самих издательств. После этого нам накидали еще огромное количество недооцененных книг и непризнанных шедевров, будем дальше их компилировать, актуализировать и вот поддерживать э, всегда в актуальном состоянии эту базу, этот список. Даже если никто эту подборку особо и не читал и не прочитает, я теперь, когда меня спросят, а с чего бы начать, всегда могу просто дать эту ссылку, а не судорожно вспоминать, что посоветовать. А, еще. Саша у нас главный под деньгам сказал, что количество подписчиков на Патреоне у нас растет, и это очень приятно, что люди добровольные и почти без принуждения платят за подкасты и наши образовательные статьи. Саш, какие там новости? новости у нас следующие. В этом месяце к нам добавилось в стройные ряды наших подписчиков целых трое. Это Данила Королёв, Андрей Эл и некто Борг Кун, если это, конечно, так правильно читается, за что мы их всех благодарим и хлопаем в ладоши и ставим в пример остальным. И с этим с Патреоном всё. Да, спасибо. Ещё мне хотелось бы сказать про дата э, центр Expedition, который мы очень так лихо проанонсировали недели-две назад. Оказалось, что он только для клиентов Комфортелла, за что я прошу прощения, что не удалось тем, кто хотел туда записаться. Но хорошая новость в том, что Дмитрий Петров, директор Комфортелл, а по совместительству отличный конкурсовод, дал добро на публикацию аудиозаписи этого путешествия, которую сделал Антон Клочков, когда там был. Единственное, мы сейчас все это подкорректируем как сможем. Вытянем качество, потому что оно не самым лучшим оказалось. Вот. Видеоряда как бы тоже нет, поэтому будем считать это экспериментом. Но будет еще же текстовой отчетик с фоточками. Спойлер, спойлер. Ну и переходим к Наташе. Не-не, подождите еще маленечко. Вот тут сразу в чатике написали, надо бы экскурсию в Москве, и я тоже плюсую. Удваиваю. Ребят, повторюсь, до сих пор это было только для клиентов. Комфортел. Это они организуют для а -а -а. своих. Ага. Но это даже даже не настолько, что только для клиентов комфортела, это, эм, как тебе сказать... Это мероприятие само по себе как бы коммерческое, направленное на ту историю, чтобы как бы людей, которых они возят, они не обязательно клиенты Комфортела, но они хотя бы теоретически нуждаются в размещении своего оборудования. То есть это как бы не потому, что это какой-то метод там, не знаю, зарабатывания денег или просто чтобы классное время провести, а это именно вот как бы мероприятие на самом деле, чтобы самим дата-центрам тоже просто было интересно тратить на этих людей время. Но я согласен, сама, сам по себе формат, он очень интересный, я там, вот, я был среди этих людей, в ладоши хлопал от восторга. Да, я тоже уже послушал немножко эти записи, которые делал Антон. Ну, во-первых, сам все себе формат действительно интересный, а во-вторых, Дмитрий делает это очень увлекательно, у него живой язык, голос. Но, с другой стороны, тем, кто не попадает на ДЦ, Data Center Expedition, есть биринг туда уже без таких особых ограничений. Главное, чтобы вы знали номер своя АЭС. Биринга 2. Там, где надо знать номер свой АЭС, это Беринг Телеком. А еще есть Беринг АйТи, там даже АЭС знать не надо. Я не знаю про какое деление. Ну, доступно всем на сайте биринга Ну, и теперь новости. Новости. Ну, новости сегодня сугубо политические. И я думаю, что все вы о них уже знаете. В большей или меньшей степени принят наконец-таки. Ну, как, наконец-таки, для кого-то этот праздник, для кого-то не очень. Пакет законопроектов Яровой. Там, на самом деле, помимо того, что нас больше всего волнует, это, конечно, хранение в течение полугода всех данных, на самом деле еще ряд поправок ко всяким разным законам. Ну, я вкратце просто перечислю. Значит, во-первых, появился такой термин, как «недоносительство». Во-вторых, э, за некоторые нарушения э, предусмотрено наказание с 14 лет. Дальше, э, можно отнести, для меня, по крайней мере, на одном уровне стоят, это оправдание терроризма и, и недоносительство. То есть такое, можно сказать, пассивное поведение тоже может быть наказано. Э, миссионерство, как ни странно, это ограничивает, в первую очередь, религиозных деятелей, чтобы они действовали в рамках своих областей и, скажем так, не делали это, по крайней мере, в местах, для предназначенных для религии. Что для меня было новое, это проверка почтовых посылок. Оказывается, Почта России и другие операторы почтовые будут обязаны проверять посылки на то, чтобы в них не содержалось ничего запрещенного. Скажем, прямым текстом скрывать, не просто проверять. Да, теперь они могут делать это законно. Шмакотно. По толпакам будем. Все. Бедные наши посылки с Алиэкспресс. Угу. Ну, чис чисто технически-то они их и сейчас могут скрывать законно. Просто вот процедура я... сложная. Да, только хотел сказать, да. А, -а, а, ну, все равно теперь будет легче. Теперь будет обязательно. Да. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Дальше, что касается нас, это дешифровка данных. То есть, операторы с из всяких социальных сетей, которые шифруют свои данные. Они теперь будут обязаны по запросу предоставить спецслужбам данные для дешифровки. Ну и, конечно же, хранение телефонных разговоров, трафика, смс и всего-всего-всего и доступ силовиков к этим данным так радостно об этом говоришь. Наконец-то. Мне до сих пор не верится, неужели? Ты на почте работаешь? Пока еще нет. Ну тут да, как бы ничего кроме тягостного молчания, наверное, предложить и нельзя. Не, на самом деле есть один вопрос, например, по качеству, по шифрованию, это как все-таки кто как должен предоставлять эти сертификаты, они же не там, ватсапом задаются, они между... В смысле, ключи шифрования выбираются между двумя Именно так. И то есть, судя по всему, э, ну, естественно, там все, как их называют, производители мессенджеров открестились, типа, у людей есть как бы выбор создавать там эти шифрованные комнаты или, я не знаю. И, естественно, эти ключи хранятся и только у пользователей. Ну, приватные ключики, да? Ну, mm -hmm. да, да. На самом деле на вопрос Марата уже есть ответ. Потому что да. президент поручил ФСБ за две недели да, найти да, да. способ передачи ключей шифрования в интернете этой спецслужбе. На так ФТП что... выкладывать. А? На ФТП выкладывать. Нет, у них это скорее как раз почта России. Журналы учета, ну что вы. Это ж сколько бумаги нужно будет перевести? И ручек исписать? В Excel, в Excel давайте. Современный мир все-таки. Ну как вариант. Еще кое-что к новостям к политическим. В 2014 году, это было как раз два года назад, по поручению президента Российской Федерации Минкомсвязь России провела учение, направленное на выработку мер по предотвращению нарушения работы сети интернет на территории России в результате целенаправленных действий. Ну, это, естественно, официальная выдержка. В общем, были проведены учения, в которых приняли участие эксперты Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, Ростелекома и других заинтересованных организаций. По данным результатам учений планируется разработать всевозможные комплексные меры правового, организационного и технического характера, направленные на, естественно, совершенствование защиты российского сегмента сети. И что интересно, раньше, ну то есть не раньше, а сейчас, <laughs> все еще Адресация и данные о маршрутах ими заведует у нас сейчас РАЙП на территории России Но автономная некоммерческая организация, которую мы все знаем, МСК АИКС Находящаяся под контролем Ростелекома Приступила к созданию резервной копии Рунета Они его скачивать начали? Я тоже это почитал, <смех> да, и как-то, в общем-то, так и не понял вообще, каким образом вообще это происходит. Ну, как они сами заявляются, они заявляют, они будут заниматься макроисследованиями в интернете, анализировать маршруты прохождения трафика и в перспективе ввести важнейший для работоспособности интернет базы данных, распределение IP-адресов между операторами связи и таблицей маршрутизации автономных систем. А до этого они ее не вели? Там, до этого Извините. этим занимался Райп. Ну, ага, понял. И сейчас до сих пор занимается. Этот проект называется InData. вот Так что если где-то встретите, будете знать, что это такое. В общем, скоро у нас будет вся информация, которая нам нужна. У вас почте России. Почте России, И не только информация. Информация и посылки. А, кстати, еще к новостям, которые касаются всех э, IT-специалистов, которые работают в сибирской части нашей прекрасной страны. знаете что Новосибирск переводится на час вперед. Как всегда, это становится неожиданностью, мне кажется. А сейчас там сколько? плюс сколько Сейчас у нас плюс 3 к Москве, 3 будет еще, плюс 4 4. через неделю. Это за что же вас так? А мы... Я лично рада. Ну, главное, чтобы все счастливы были. А, прикольно. Ну, то есть, а на каком, кстати, этапе у нас сейчас вообще все эти временные зоны? Потому что вроде как мы все приняли, Москва уже в 0 плюс, ну, как бы, ЮМТ плюс 3 или нет? Ну, то есть, ну, в Москве же есть сейчас какое-то время, оно и остается. Какое-то время есть. Нет, ну в смысле, там, ну все эти переходы летние, там, вот это вот все Это отменили уже, да? Да, это все, да, отменили. все отменили Просто в прошлом году перешли несколько регионов на э, другое время И в этом году вот еще Новосибирск должен перейти Слушайте, я вот. только чтобы в полной уверенности, что их недавно вернули обратно Мне -то? тоже так казалось Не -не -не. Что их там Да, их отменяли, но, по-моему, потом вернули обратно Я неделю назад была в Кемеровской области, там другое время На Кемерово всегда другое время был Нет Да. Ну, у нас года два или три, наверное, было одинаковое время, вот не помню с какого по какой, может быть, грубо говоря, с 9 по 12 <laughs> что-то в этом роде. Да ну и бог с ним, давайте дальше. Да нет, там реально уже очень долго, сначала вернули, потом потом перевели на плюс четыре, по-моему, или что-то такое, потом вернули на плюс три... И как бы я уже сам вот реально запутался, потому что я столько раз переводил. Ну, как бы есть системы, которые, ну, э, Legacy, их обновлять как бы не очень хорошо. И они, естественно, не знают о всех нововведениях в России. И надо выбирать там, ну, реально какой-нибудь поезд там вместо вместо Москвы. просто выбирать что-нибудь, которое имеет там плюс 3 или плюс 4, в зависимости от, от времени. Не, ну, у вас в Москве, по-моему, все давно уже устоялось. Ну, в чатике да тоже, вот, тоже подтверждают. Вот в плане в плане людей это, наверное, удобнее, да, потому что оно не соответствовало астрономическому времени. В плане разницы с Москвой для таких компаний, как наши, например, это неудобно, потому что ну, 4 часа, это это мы только встаем, только приходим на работу, Москва уже потихоньку, в смысле, наоборот, мы уже уходим с работы, Москва только начинает шевелиться. В общем, забудьте о подкастиках в вечернее время по Москве. Главный вывод из всего вышесказанного. ха Так, ребят, все, давайте давайте дальше. Новости кончились, да? Да, да, всем спасибо. Меня Антон Клочков, да, спасибо, Наташа, очень просил рассказать о еще одной новости, которая важна для него лично, ну и для меня, наверное, тоже, как сотрудника Huawei. <сёк> В общем, ему удалось чудесным образом скрестить цисковский DMVPN с, не смейтесь, пожалуйста, Huawei-ским DSVPN, у него все заработало, даже шифрование шифрованием. Вот, привет, Антон. Прошу все вопросы направлять Антону в случае чего, я так понимаю. Потому что, судя по... блин Потому что я не знаю, как это делается, да? Просто все начнут писать на инфо, понимаешь? Мы настроим переадресацию. Да, всей почты на Антона. Итак, Павел, пришло твое время. Чтобы не шокировать наших неподготовленных слушателей, расскажи, пожалуйста, в двух словах про НТЦ «Метро Зачем вы существуете, как куда вы движетесь и как вы наше время вообще держитесь? Мы существуем э, уже 13 лет. Начинали как начинали втроем, где-то в четвером, там достаточно как распределенная команда. Э, часть команды была выходцы из Ленинградского областного научно-исследовательского института связи, Ленинниса по, по остому. Вот, и я туда примкнул к этой команде практически случайно. За 12 лет мы, в общем, взяли э, два основных направления. У нас первое направление — это измерительные приборы для Ethernet. Второе направление — это тоже устройство для Ethernet, но предназначенное для такой с... несколько специфической коммутации. То есть не... Я бы мог сейчас сказать, что мы коммутаторы делаем, но это будет немножко лукавством, потому что э, все привыкли коммутаторы видеть как бы немножко в, э, в другом виде. Ну и, в общем-то, мы все мы все это время занимаемся разработкой софта, разработкой железа, то есть э, с нуля э, у нас появляется какая-то идея разработать какое-то интересное устройство, и мы э, придумываем схему, придумываем, в какой корпус это все войдет, пишем для этого программы, отлаживаем, и у нас э, получается коробочный продукт. То есть пользователь получает от нас коробку, действительно в которой лежит приборчик, вот и приборчик позволяет э, достаточно много сделать с изорнетом. Это если о компании вкратце, то как-то так. Я бы добавил, что в некоторых случаях пользователь получает не коробку, а бронетяжь, С которым убить можно. А, ну это это отдельный случай, но тем не менее, э, важно-то, важен-то смысл, то есть э, мы создаем коробочные решения. Хотя примерно там 5% наших нашей работы это заказные разработки. Но в основном у нас инициативные. То есть придумали э, какую-то идею, э сделали железку тестировали написали под нее софт, показали людям, люди сказали, блин, это не то, что надо, сделайте нам другое, мы добавили, и вот так итеративно-итеративно по фидбэкам пользователей и клиентов мы можем мы выпускаем приборы. Например, вот сейчас у нас новая тема началась, мы как-то окунулись в DDoS, то есть там есть часть атак, которые очень хорошо ложатся на наши девайсы, Поскольку у нас есть устройство фильтрации трафика, к нам обратились люди сказали, а вы можете вот так вот аппаратно просто зафильтровать трафик, который там на дата-центр входит с десятки. Вот. И мы сейчас вот уже пробные установки делаем и общаемся с, с одним из дата-центров. Я называть не буду так, потому что мы договаривались об этом. Вот. Но там уже стоит наш девайс и ждет атак, и будет фильтровать UDP-атаки. Поэтому ты говорил о пакет-слайсинге. Ну, не, нет, не совсем пакет ну, слайсинг, это просто как пример того, что можно сделать на Плисе, там, на FPGA. Ну, да, я понимаю, просто задача, задача стояла для этого. Не, не, ну, не. не за... Интересная тема, да. Нет, здесь немножко другое, там, смотрите, какая идея, там, э, дата-центр жалуется, ну, он предоставляет игровые сервера, насколько я понимаю, и у него на одном айпишнике висит там несколько серверов, там, 10-20. И когда атака идет на один из серверов, там используется протокол UDP, им сейчас приходится отрубать весь ip через BGP. но это вот с их слов так это, это работает. А они сейчас у нас поставили железку, которая фильтрует UDP-поток только по destination и по порту. И таким образом у них появляется возможность не отключать весь IP-адрес сразу, а есть возможность заглушить одну атаку конкретную на конкретный сервер. Это, я так понимаю, не в автоматическом режиме, да? То есть ты заходишь на железку, даешь правило, что вот так-то, так-то, такой-то айпишник, то Да, но мы рассматриваем... чем полностью айпишник блокировать. Ну, конечно. Ну, да, нет, не совсем не совсем так. Мы, конечно, это автоматизируем сейчас, потому что есть отдельные системы, которые могут анализировать атаку, но анализ атакы — это совсем не наша экспертиза, мы никогда в этом не работали. Есть компании, которые прекрасно это умеют делать. Вот. Однако, когда атака Определена, дальше следующая задача Это отфильтровать ее да? И вот сейчас небольшие дата-центры Они очень просто поступают, они IP-адрес вырубают вот Либо выключают там Атакуемого То есть, насколько я знаю вот Если у вас там какой-нибудь маленький сайтик Вы платите за него там 500 рублей в месяц И вдруг вас начали додосить То у вас просто сайт выключают И вы на следующий день видите, что сайт у вас лежит Вот Здесь вот сейчас они пытаются отфильтровать именно эту атаку на конкретный порт. и То есть анализатор — это отдельная часть системы, он определяет атаку, после этого он взу... дает команду на фильтр, фильтр, соответственно, не дает пакетам пройти на дата-центр. Какую мощность потока он перебирает? Ну, в один юнит мы можем вместить сейчас 40 гигабит. При энергопотреблении там меньше 200 ватт. То есть 150, по-моему, на нас получается. И при этом мы гарантируем, что у нас ни одна пакет не потеряется, то есть э используется вот. То есть ну, тут плюс в том, что эта система, конечно, сейчас э, очень модно холиварить на тему того, что э а, а что там плеса, зачем железки? Я сейчас возьму процессор, возьму сервер, э, возьму там DPDK, возьму Netmap и все напишу. Но в принципе, тоже имеет право на существование, и многие так и делают на самом деле. Но Всё-таки энергоэффективность э с ещё с с учетом количества юнитов, вот всё-таки лучше. Вот. То есть всё-таки сервер занимает, ну, минимум юнит, да? Сколько сколько на него десяток можно завести? Ну, там, ну, 2, ну, 4. Вот. Но тут нужен транзит, поэтому. Ну ладно, это это уже на самом деле детали конкретного проекта. Давайте сейчас, может быть, перейдем уже к теме доклада. Да, давай, но эта тема тоже интересная. Пожалуйста, Под... я, я я готов ее обсуждать. Ну хорошо, давай не будем отклоняться от основной темы. Нет, тем не менее, давайте так, чтобы было интереснее. Если есть какие-то конкретные вопросы, вы сразу их задавайте, потому что мне бы не хотелось вещать в режиме монолога, потому что хочется, чтобы... Да-да, мы сейчас как раз на такой формат переходим, потихоньку. Хочется, чтобы у всех слушателей воскресенье прошло не зря, а как-то с интересом, и что-то они узнали. Потому на самом деле, мне предстоит сложная задача. Мне предстоит задача рассказать про архитектуру Ethernet-анализаторов и про конкретную архитектуру про System on Chip, которую мы недавно использовали, про ее бонусы, плюсы и про ее устройство. Я постараюсь сильно не заглубляться, постараюсь рассказать на языке, понятном для системного администратора, для админа. Вот, для админа. ха Но мы на самом деле с этой историей как раз вот подошли к той теме с которой хотели начинать обсуждение это собственно тема зачем нужны метротековские приборы для вот анализа для измерения трафика что если есть как бы всем известный пинг, там trace ноки ну, все уже знают что это слишком ну, как бы не слишком неправильно нам показывают да но в то же время уже есть как бы большой тяжелый софт там типа яндекс танка шпин 3 мунген дпдк тот же самый Но железные решение всё равно остаются лучше. То есть, почему? Ну, можно, можно на самом деле, тут э, у каждого свой плюс. То есть, э, скажем, приборчик положить с собой в, э, и уйти в поля, положить его, в, грубо говоря, в карман, и который работает 6 часов от батарейки и может, например, измерять 10G Ethernet, он немножко выиграет, наверное, по сравнению с сервером на базе DPDK, который тоже умеет тестировать э, 10G Ethernet. Потому что сервер с собой вы не понесете и, например, куда-то тестировать. Поэтому на самом деле у каждого решения есть свой плюс. Вот, мы активно эксплуатируем FPGA в наших э, всех продуктах. И он позволяет создавать очень компактные решения, э, которые позволяют э, при этом провести полноценное на полном line провести полноценное тестирование сети. В основном мы из измеряем транспортные характеристики, то есть Какие? мы не измеряем допустим там установку tcp соединений и так далее для этого куча других инструментов мы измеряем задержки распространение прохождения пакетов потери пакетов при высокой нагрузке например вы производите какой-нибудь коммутатор данных к нам приходили друзья наши они сделали ethernet коммутатор на базе чипа вот микро от микрола по моему не помню точно и попросили нас протестировать сколько сколько он реально выдерживает потому что В паспорте заявлено одно, на деле может оказаться совсем другое. Более того, устройство они сделали сами, они могли могли где-то ошибиться. Например, поставив не те трансформаторы там или еще что-то. Ну, взяли приборчик и быстренько показали, что у них все хорошо, а, что а, он выдерживает полную нагрузку на 100 мегабитах, а на двух портах, там например, короткое замыкание. То есть это все можно сделать при помощи одного прибора, который вмещается ну, в сумке. То есть... Все-таки у переносного Ethernet-тестера плюс в том, что он карманный, он маленький, он работает от батареек долго. Вот. То есть это как это такой удобный тул. Давайте я сейчас попробую по презентации тогда двигаться. То есть я завел там 20 слайдиков, для того, чтобы рассказать, как устроено устройство, потому что Ethernet-тестер это на самом деле не все, что мы делаем. У нас есть четыре класса устройств. Ну, я такую классификацию небольшую провел. И Я расскажу про то, какие устройства, что они делают, и потом расскажу, как они внутри устроены, какой у них какой у них базовый принцип, какая у них базовая архитектура, и расскажу про то, чего мы добились при переходе на систему лучик. Отличный план. Я буду, видимо, говорить номер слайда, потому что я то вижу слайд, а те, кто слушает, могут могут листать. Вот сейчас второй слайд. значит, про про что мы, про что мы узнаем? Кроме того, из, из чего состоят наше устройства, на чем они сделаны и что такое System чип мы еще узнаем, ну как, поговорим просто о том, о преимуществах кастомной обработки и генерации сетевого трафика. А также я затрону пару нюансов, касающихся отличия аппаратных и программных инструментов тестирования сетей. Грубо говоря, вот тот самый вопрос, чем там iperf или ping там хорош и чем, например, Хорош, например, тестер Ethernet, который делает что-то подобное, например. Какие у него могут преимущества? Третий слайд. Прежде чем значит, заглубляться в детали архитектуры, я классифицирую устройства, которые используют FPGA для работы с Ethernet-трафиком. Я здесь увидел четыре пункта. Первый – это тестер Ethernet. Это компактное устройство, которое можно с собой взять и померить там 1 гигабит Ethernet, 10 гигабит Ethernet. второе класс – это фильтры пакетов. То есть это устройство, которое может быть, ну, либо в основном ставится в стойку на самом деле, потому что нужна перманентная фильтрация, и позволяет по заданным критериям выбрать пакеты. Третий, третий, это транзит транзитное устройство, которое ставится перманентно на сет на сеть и пропускает через себя пользовательский трафик. И позволяет параллельно проводить, параллельно с пользовательским трафиком подмешивать какой-то трафик, чтобы тестировать SLA. Четвёртый тип – это коммутаторы-балансировщики. Это спецкоммутатор, который, наверное, очень похож на SDN-овскую архитектуру, на OpenFlow Switch. Я про него сейчас расскажу. Четвёртый слайд. Тестер Ethernet э, – устройство наиболее, наверное, такое простое для понимания, потому что он обычно включается одним или двумя портами в сетку. вот э, Используется такая аббревиатура DUTNUT. Девайс under test, network under test. И в этом устройстве, как правило, основными элементами являются генератор трафика, анализатор трафика. То есть мы генерируем какой-то трафик на заданные нагрузки, мы можем его принимать и проводить анализ, например, задержки, потерь пакетов, пакетного джиттера и и так далее. При этом мы можем в генерировать как один поток, так, например, 10 потоков с разными параметрами, с разными Э, приоритетами трафика, ну и так далее. А, извини, спрошу. А вот э, эти тестеры, их по уму надо использовать на полностью отключенных каналах, то есть где нету пользовательского трафика? Или бывают специальные тесты, которые вот прямо в живой канал можно воткнуть и померить там что-то? Ну, в принципе, вообще говоря, там есть, есть варианты. То есть втыкаясь в живую сеть, можно провести как out-of-service тест, так и in-service тест. И кто, в принципе, зависит от поставленной задачи. То есть, если вы тестируете, например, производимое устройство, которое вы только что вот испекли, там, напаяли, например, какой-то коммутатор или э, роутер, или, может быть, оборудование, которое конвертирует Ethernet в какой-нибудь радиоканал там или еще что-то, э, то вам, как правило, интереснее э, использовать out-of-service тест. То есть обычно трафик трафику выключайте и смотреть просто максимальную нау э, посылать на максимальную нагрузку и смотреть выдерживает оно или нет если вы втыкаетесь в рабочую сеть и хотите проверить э, какие-то дополнительные параметры то тут лучше э, если и хотите проверить э, как грубо говоря при живом трафике э, что-то себя ведет то тут лучше использовать э, другое устройство которое у нас вот э, на шестом будет слайде вот и все-таки в основном В основном надо сказать, что вот эти вот ЕТ-шки, изернет они предназначены для ауто-сервис-тестирования. Хотя, если вы подмешаете к пользовательскому трафику какой-то тестовый трафик, и у вас э, все настройки сети позволяют это сделать, то это, не, это то на здоровье, пожалуйста. Просто там используются две основные методологии. Первая — это RFC2544, которая предназначена для бенчмаркинга в принципе. То есть она не подразумевает наличие пользовательского трафика. А вторая методология или игры 1564. Она предназначена для того, чтобы протестировать, как в сети будет жить, как бы дружить разные IP-потоки, с разными приоритетами там и так далее. То есть, например, у вас там есть три потока, у одного один приоритет, у другого выше, у третьего ещё выше. И нужно убедиться, что все эти потоки проходят через сеть с с допустимыми параметрами, то есть не теряются пакеты, задержка не выходит за пределы, за какие-то джиттер не слишком большой. Еще есть один тест, это BER-тест, но он используется в основном для того, чтобы проверить, как Ethernet конвертируется в какую-нибудь радиосреду. То есть, есть очень много приложений, когда оборудование подключается к Ethernet, а дальше посылаемые пакеты они переходят там либо в E1 линию, или в радиорелейку. Да? То есть, соответственно, там появляются какие-то потери пакетов, биты бьются там и так далее. И вот BRTest позволяет протестировать такой вот переход. То есть вы, вы можете, например, получить все пакеты при, при таком тесте, то есть не потерять ни одного пакета. Но при этом данные внутри пакетов могут быть битыми И мы можем это определить при помощи тестера. Понятно. Плюс там есть парочку всяких таких утилит, типа померить кабель, убедиться, что там нету замыканий, то есть он как кабель тестера тоже выступает Ну, конечно, там еще есть пинги и трейсроуты. Одним из таких... Ну, я вот в конце наверное, расскажу про... Будет понятно про про плюсы тестера там есть. За счет арх... архитектуры позволяет нам очень точно мерить задержки. Я об этом еще расскажу. Давайте к пятому складику перейдем. Значит, здесь... Второй тип устройств — это фильтры пакетов, когда устройство втыкается между в разрыв линка между какими-то сетями или устройствами и по заданным правилам позволяет фаерволить какой-то трафик. Вот конкретное применение — это как раз мы сегодня обсуждали, это защита от DDoS. Ну, не от всех DDoS, конечно, мы можем защитить, но от таких от досов которые не устанавливают соединение по TCP, например, защитить можно попробовать, то есть можно отфильтровать UDP-трафик по IP-адресу получателя, по портам, по IP-адресу источника, по любым другим полям пакета мы тоже можем фильтровать. Сейчас вот мы работаем над защитой от TTL-атак, TTL-экспири от так. Ну здесь, этой из этой схемы, из этого слайдика важно просто увидеть, как включается устройство, то есть оно включается в разрыв. На шестом слайде еще один тип устройства, который тоже мы разрабатываем и уже внедряем, это транзитное устройство То есть в они включаются в разрыв, но позволяют к трафику пользовательскому, вот то, что ты сейчас спрашивал, подмешивать какой-то тестовый трафик. То есть, например, через устройство проходит пользовательский трафик, и мы знаем, что коммитет информейшн рейт, да у него там, например, 100 мегабит. И мы знаем что и мы хотим смотреть как ведет себя сеть вот от устройства а до устройства б мы можем дополнить э, удалить труду далить в трубу скажем так э, тестового трафика ровно до указанного ЦИР и на приеме померить характеристики этого трафика то есть мы запускаем рядом с пользовательским клиентским трафиком запускаем тестовый и он позволяет нам на другом конце понять потери там житер временные задержки и так далее Павел, каждое устройство, оно по заказу изготов... ну, и разрабатывается? Или вы делаете это, как бы вы считаете, что нужно, и потом продаете? Просто так-то такие очень специфические некоторые сценарии. Ну, на самом деле, мы же давно уже э, занимаемся изменениями. У нас уже есть клиенты, которые могут сформулировать э, какую-то задачу. Например, вот нам нужно вот это, вот это, вот это. Мы начинаем думать, что мы можем сделать э, с нашими знаниями. Предлагаем варианты. Они подтверждают. Ну, потихоньку вот это развиваем. Естественно, с первого раза это никогда не получается, потому что все не так просто. То есть любое работающее устройство на самом деле становится хорошим после того, как разработчики получают фидбеки. Так так вот устроен мир. То есть, к сожалению, сразу сделать идеальное устройство, которое будет всем полезно и прямо решать все все все задачи, ну, практически невозможно. Но устройство опирается на ТЗ, ТЗ идеально тоже с первого раза, наверное. Первого да, раза. да, поэтому это все делается методом последовательных приближений, то есть выпускается первая версия, обкатывается, понимаются недостатки, преимущества, там значит, соответственно, недостатки исправляются. И так несколько витков позволяет создать что-то такое, что уже можно юзать. То есть в нашу задачу входит э, оперативно реагировать на вот, пользовательские такие вопросы, и предложения, непонятные трактовки там или глюки какие-то, ну, куда без этого. А ваши устройства умеют MPLS VPN разбирать, то есть там если что-то проанализировать? Да, да, вот, например, да, мы на всех этих устройствах, ну вот, вот на этом ETL мы еще не делали MPLS, но мы можем. То есть, поскольку архитектура у них базовая. Вот на Ethernet тестерах они уже, в принципе, работают с MPLS и VLANами, то есть это вы можете вставить там, до трех меток. Ну, реально столько не бывает. Вот, но можно. То есть MPLS, VLAN, мы все это поддерживаем Опять же, мы разбираем трафик На уровне FPGA, поэтому мы э, У нас свой Сетевой стек по сути дела, на их FPGA На плейсах написан Мы можем разбирать там общем все, что угодно Я просто почему спрашиваю, это довольно Распространенный сценарий, когда нужно вот Какой-нибудь бэкбон сети э, Проверить там пакеты, потерю пакетов Или как они бьются То есть там разобрать MPLS Порой приходится Ну, мы сталкивались, на самом деле, редко ну, редко сталкиваемся с МПЛСом, почему-то клиенты, а, ну, это по фидбэкам, я могу сказать, то есть, может быть, у нас люди используют МПЛС и просто ничего не, не, не рассказывают, но те, кто рассказывал, я пару раз встречал сетки с МПЛСом, но в основном все-таки ВЛН используют вот как-то по фидбэкам. А у вас есть конкуренты, просто, может быть, такие большие, которые МПЛС используют операторы? какими-то другими пользуются устройствами? Ну, нет, нет, дело, скорее всего, просто в том, что фид фидбэк от людей приходит ведь не всегда. То есть, э, если все работает, люди покупают приборы, пользуются, то ты никогда не услышишь от них никаких там вопросов или предложений. У работает и работает. Поэтому <laughs> это такое... Я не могу сказать, что MPS мне это не пользуется. Просто знаю, что чаще чаще имеем дело с VLAN. -ами. Вопрос из чатика, сразу транслирую. Спрашивают, можно ли получить осциллограмму с помощью вашего тестера? Осциллограмму безнет Сигнала? Нет, это не осциллографы, мы... Вот, сейчас вот я, я как-то тоже замер, а зачем? Я вообще задумался, какая у Ethernet-осциллограмма-то может быть? Не, ну почему? На самом деле нормальный вопрос. Ну не у Зачем? Например, если вы 10 мегабит или 100 мегабит посмотрите осциллографию, то это может дать какую-то информацию вам, в принципе. С 1000 уже сложнее будет, там все-таки кодирование очень сложное. Там многоуровневое кодирование на гигабите достаточно сложно будет что-то по слогам, хуй ведь. Она сотки еще можно, там же этот NRZ, по-моему, кодирование используется. Ну там же, наверное, просто вот сигнал какой-то формы нарисован будет, как бы и всё или нет, ошибаюсь? Ну, понимаете, с слогам она же даёт изображение на экране, и если, например, что-то меняется, то оно будет меняться. То есть вам это может дать какую-то информацию. То есть вот когда в Ethernet никаких пакетов нет, туда посылается определенный код просто, который постоянно просто повторяется. Как только появляется пакет, будет картинка будет меняться. Возможно, это кому-то даст что-то, вот. но ну, это немножко не тот уровень. То есть мы делаем не осциллографы, а устройства, которые э, находятся за транссиверами. Но там сейчас будет следующий слайдик, я вам покажу, расскажу. Давайте вот к седьмому слайду перейдем, здесь в двух словах изобразил коммутатор балансировщик, который тоже в нашей линейке есть. Это устройство, которое очень похоже на OpenFlow switch. Как работает OpenFlow switch? Он берет заголовок, парсит его, разбирает на поля, потом забирается в некую таблицу и смотрит на правила, что нужно сделать с этим заголовком и по этому правилу выполняет действие. Ну вот я здесь написал forwarding. То есть вот у нас сейчас существует реализация такого вот балансировщика. В простом виде мы парсим хедер, э, находим для него правила, либо дропаем пакет, либо фарвардим на нужный порт. И вот вся вот эта логика, она работает на 100 гигабитах. То есть на входе 100 гигабит Ethernet, на выходе 10 десяток, и мы разливаем трафик по в зависимости от там заданной таблицы правил. А, так это тот самый знаменитый B100, который вот и в кейсе и гордость метротека текущая? Да-да-да-да-да. Ну, действительно, мощная платформа. на ну, там Огромный крутейший плиз стоит. Э -э очень много Ethernet-портов, причем высокоскоростных. Мы сейчас это все очень активно развиваем. О смотрим в сторону SDN. Ну, ладно. Это все лирика. <laughs> Давайте по технике. <laughs> вот Все эти устройства, по которым я рассказал, они на самом деле построены по похожим принципам. Вот. Здесь вот на восьмом слайде есть картинка, которая э показывает, что есть и процессор, и FPGA, Вот, и также есть трансиверы. Вот на... Отвечая на вопрос, почему у нас нету осциллограмм, почему мы да, не можем показать осциллограмм в потому что мы ставим специальные чипы, которые берут все задачи по физике Ethernet, а берут на себя. И вот здесь вот между зеленым и серым, значит, между Ethernet и Ethernet-трансиверами и Ethernet есть варианты, которые мы поддерживаем. RG45, SFP, QSFP, CFP. CFP тогда 100 гигабит, QSFP до 40. Вот еще и CFP+, надо было написать. Ethernet Transceiver это специальные чипы, которые мы покупаем у таких компаний, как Marvel, Vitesse, ставим их на платы и с одной стороны соответственно эти чипы выходят на физику Ethernet, на модули на да на QSFP а с другой стороны нам э, к FPGA они предоставляют э, как это называется в Ethernet, э, Medium Independent интерфейс, то есть интерфейс, который не зависит уже от среды. Это вот и MII, GMI, XOE, вот такие интерфейсы, они доходят до АПЛИСа. За АПЛИСой уже стоит, до процессора идет какой-то интерфейс взаимодействия. Что здесь что здесь важно в этой схеме отметить? Что вот интерфейс с между FP, FPGA и Ethernet-трансиверами, он всегда дает полный лайн-рейт. То есть, будь там гигабит, 10 гигабит или 100 гигабит, вот между FPGA и Ethernet трансиверами всегда чистый line -ray. То есть там проходит там есть возможность нагрузить Ethernet на 100% и получить э Ethernet на 100%. То есть Ethernet трансивер дает стопроцентный Ethernet. Он не может потерять пакеты, не может послать не все пакеты. А FOC подсчёт он где происходит? На трансивере или в FPGA уже? Нет. у нас везде в FPGA происходит. Потому что Израиль Трансивер он позволяет просто разделить пакеты интерфрейм гэпом и пре и преамбулой. Все. Дальше про контрольную сумму он ничего не знает. И даже, в принципе, если вы очень захотите, например, сделать что-то кастомное-кастомное, то можно посылать там даже какие-нибудь пакеты большого размера, например, и не содержащие чек-сумму, например. Если у вас на другом конце будет стоять такое же ваше кастомное решение, они все равно договорятся и будут передавать данные. То есть вот Ethernet transceiver, он дает возможность, в принципе, посылать туда все, что хочешь. Единственное, что однозначно будет в физике в итоге это преамбула и этот, и interframe gap, то есть вот, там специальные коды. Поэтому, поэтому, собственно, вот на 10 гигабитных интерфейсах у нас есть возможность посылать там пакет по 65 КБ, например. А, мы и мы ничего не ограничены, то есть. Ну, то есть, вот Ethernet transceiver это наш такой путь в Ethernet, который никак не может нам э, зажать трубу, то есть э Если там 10 гигабит, он он выдаст 10 гигабит. Если 100, значит, выдаст 100. А почему нельзя было его функцию на FPGA реализовать? В топовых на самом деле чипах, в FPGA, трансиверы уже внутри. То есть вот в Беркуте 100, например, вот который на седьмом слайде, там э, все трансиверы, которые выведены на порты, они уже напрямую заходят в ПЛИС. Это уже, так это уже вот производитель так сразу делает. Можно купить камень Только довести проводами до SFP-шников, до CFP-шников по плате, и все. Но там же, наверное, и стоимость соответствующая получается. Да, да, да. да. Ну, чипы, чипы в Berkut 100, там в, э, сами кристаллы, которые там стоят, в Stratix 5, они стоят там э, некоторое количество тысяч долларов. Это только чип. Ну, то есть особенного смысла может и не быть такое использовать. Ну, надо, надо, надо смотреть, конечно, под какой задачей все это делается. Конечно, в идеале по так сказать, разработать код для Stratix, а потом сделать ASIC, который в огромной партии, конечно, будет стоить, сама партия будет стоить больших денег, но каждый чип будет стоить уже там, разумных денег, значительно дешевле, чем Stratix. Вот, обычно все делают так, но все равно есть остается, есть и остается класс устройств, которые базируется на FPGA, и эти устройства отличают гибкость. Потому что в PLIS прошивку можно поменять в любой момент. А в коммутаторе, который сделан на базе ASIC, поменять ASIC — это значит купить новый коммутатор. Все равно остается класс устройств, который вот использует в ядре PLIS, и, и не ASIC. Это может быть даже не устройство, а задача, потому что ну то есть если ты абсолютно уверен, что никогда в жизни тебе не придется менять э, алгоритм работы это, этого узла, то то да, ASIC. А если ты думаешь, что что-то еще можно будет оптимизировать, то, наверное, FPGA в этом случае подойдет. Ну, смотрите, в нашей... В нашей Да, да, конечно так. В нашей в российской действительности сейчас есть такая проблема с доверенным э, оборудованием. Э, и с доверенным оборудованием считается... Оборуд... Э, доверенными чипами, ладно, будем говорить про чипы, считаются те чипы, которые произведены в России. И софт, под который написан в России. Э, таких чипов у нас практически нет. То есть сейчас, конечно, есть Байкал, Electronics... Э, Еще в Подмосковье делают... Ну, несколько компаний производят свои чипы, но процессоры. Вот. А, например, э, я не знаю пока в России ни одного произведенного ASIC для, там, 10 JaserNet, например. Или 1 JaserNet. Поэтому мы пока используем FPGA. Возможно, мы когда-то займемся разработкой ASIC-ов. Вот. Пока что, пока что для нас это слишком... Ну, то цель. есть ни российских ASIC, не российских FPGA как таковых нету да? да, и если вы реализуете коммутаторный FPGA, то, в принципе, вы попадаете в среднюю. Есть три уровня. Первый — это ASIC, которые производятся на Западе, им доверять нельзя, потому что неизвестно, что внутри. Второй — это FPGA. Сам кристалл произведен на Западе, но код написан нами, его можно посмотреть и как-то верифицировать, понять, что в нем есть закладки, нет закладок. И третий – это полностью доверенно, это когда все сделано у нас здесь. Так вот, третьего уровня практически не существует сейчас, есть только второй. Так производство так или иначе, скорее всего, в Азии расположено, у, у любых вендоров. Да-да-да, ну, в... это понятно. Честно говоря, я не буду сейчас, не хотел бы это обсуждать, потому что я не очень хорошо знаю, как проверяются чипы на доверенность на самом деле, да и, в принципе, это сейчас к так к теме-то отношения не имеет. Мы, в общем-то, все устройства разрабатываем на FPGA, и мы получаем с этого определенные бонусы. То есть у нас очень гибкие прошивки, мы можем менять их в зависимости от задачи. И пока что, в общем, нас это устраивает, как и клиентов. Возможно, когда-нибудь мы займемся разработкой ASIC. -ов. Я хотел бы, хотел бы, но для этого нужна очень серьезная поддержка со стороны, мне кажется, со стороны государства, чтобы мы этим занялись, потому что огромные инвестиции требуются, и риск огромный. То есть производство ASIC – это... Не, ну, в первую в первую очередь, это клиенты, будет и спрос на них. Да, это тоже. Потому что потому что я вот слышал про наши ä, просто элементарно ä, печатные платы. Вот мы ходили к вам в гости, ходили в гости к Alltech, нам рассказывали про то, что 6-7 слоев – это вот предел нашего производства. Никто не делает там по 20 слоев у нас. Uh -huh. Потому что никто не покупает, никому это не нужно. Uh -huh. Точнее, нет, тем, кому это нужно, довольно низкий спрос для того, чтобы э, строить завод для для этого. Ну, есть такое дело, да. У нас тоже в схемотехнике не очень доверяют российскому производству платы, когда там большое количество слоев. И есть определенные технологии, которые у нас почему-то плохо осваиваются. Например, там, когда э, VIA вот, э, отверстия становятся несквозными. Вот мне в схемотехнике говорили, что в этом случае они не очень доверяют нашему производству. Хотя, на самом деле, сейчас все еще меняется, и у нас, у нас тоже все потихонечку налаживается. Вот недавно, буквально несколько дней назад, к нам пришел Корпус, а раньше корпуса заказывали в Чехии. Вот корпус, например, для устройства на пятом слайде, для Berkut MX, мы заказываем в Чехии. Потом все это везем сюда. Сейчас мы наладили отношения с московской компанией, и она прислала нам образец корпуса, и он очень достойно выглядит. То есть он уже вполне конкурентоспособен. Вот, так что я не удивлюсь, если и с производством плат у нас такая же ситуация. Просто сейчас у меня, к сожалению, нет свежих актуальных данных, чтобы чем-то порадовать. Вопрос из чата, на который наполовину уже ответили. Но я все-таки спрошу, почему вы не, не перейдете с FPGA на ASIC своих устройствах? То есть если у вас уже есть логика работы, то, есть, то вылить это в железе, по идее, не проблема. Но я так понимаю, что дело просто в том, что у вас нет таких оборотов, чтобы запускать ASIC. Ну, во-первых, во у нас пока нет такого опыта с дедесик. То есть это достаточно достаточно сложный процесс, достаточно рискованный процесс, потому что ошибиться в этом вопросе означает выкинуть большое большое количество денег, там сотни тысяч долларов выкинуть просто и потерять. Но я ещё думаю, что проблема в том, что перевести алгоритм программный в аппаратный. Это Вот в этом вся сложность, да? да? Слушайте, мне кажется, на самом деле на этот э, вопрос, как бы Павел в самом начале еще хорошо сказал, к ним приходит заказчик, что-то пытается объяснить, они что-то пытаются сделать, что-то получается, и это начинают допиливать напильником. На FPGA это можно делать, на ASIC это нельзя. ASIC это все, это отлито в камни, когда сделано. Ну, действительно так, да. Если мы делаем устройство которые, в принципе, позиционируем как гибкие устройства, которые вот сегодня решают одну задачу, а завтра могут решать другую, то использовать СПГ рационально. Использовать АСИК нужно там, где мы рассчитываем на партии там ну, 100 тысяч штук, 10 тысяч штук минимум, по моим расчетам. Потому что иначе это убыточно, то есть все-таки это дорога, дорогая очень процедура, выпуска АСИКов она занимает много времени, много денег и и, и очень много времени потратится на верификацию того софта, который мы отливаем в ASIC и это при партиях, которыми мы обычно оперируем тысячи тысячи штук, да, это нам не окупится просто сейчас поэтому как только мы найдем какой-то какую-то жилу, в которую мы можем, сможем произвести 100 тысяч каких-нибудь суперкоммутаторов а потом найдем инвестиции для того, чтобы произвести ASIC'и И еще найдем людей, которые готовы два или три года ждать, пока появятся первые работающие камни, а то и больше ждать. Тогда мы, наверное, этим займемся. А пока пока что мы, так сказать, сосредотачиваемся на гибкой логике, на плизах на FPGA. Отлично. Мне кажется, как раз самое время к картинке вернуться. Мы как раз там на взаимодействии FPGA и CPU остановились. не сейчас там девятый слайд у нас, это обработка сетевого трафика на FPGA. Я хотел немножко рассказать просто про про то, для каких задач она подходит, FPGA, для каких нет. Чтобы слушатели представляли, не представляли FPGA как совсем черный ящик, а все-таки понимали, для чего лучше подходит, для чего хуже. И этот слайд позволит плавно перейти к теме System on Chip. Обработка трафика на FPGA хороша тогда, когда решаются задачи, не подразумевающие удержание TCP-сессии, например. Когда нет задач с динамическим выделением памяти. То есть на FPGA отлично ложатся рутинные такие функции, типа вот э, распарсить заголовок пакета. Если доверять такие функции, например, процессору, то это создает значительную нагрузку, да, там много пакетов, высокая нагрузка. Меньше пакетов меньшая нагрузка. В случае с плисами это не так. Парсинг пакета, он происходит параллельно с приемом данных. То есть э, к моменту, когда пакет уже полностью закончился вот по времени, если вы смотрите, как как на осциллограмме, да, примерно. Вот пакет закончился к этому моменту в плисах, заголовок уже разобран, и все необходимые решения по поводу того, что делать с пакетом, они приняты. Фильтровать его, заносить его в статистику под каким-то там в какое-то поле или дропнуть его, или отфорвардить на какой-то интерфейс. Это все уже известно к тому моменту, когда при принет последний байт. Вот, ввиду вот, простоты такой обработки И отсутствия там, лишних связей Сложных да, в обработке э, зададосить такую логику Практически невозможно в То есть э, она выдерживает стопроцентную нагрузку У вас нету э, ни, Никаких зацепок для того Чтобы зададосить И она вошла в какой-то э, ступор И вдруг перестала получать пакеты например, Или отсылать При этом на кристалле Плиса Обычно есть э, достаточное количество Памяти чтобы размещать буферы для входящих и выходящих пакетов. И эти буферы будут абсолютно друг от друга никак не зависеть. И это тоже очень сильно отличает FPGA от процессор, где все таки память, она это она одна на всю систему. И все ее используют совместно. То есть вот такая особенность распределенной памяти такой, да, она позволяет распараллеливать обработку в ПЛИС. в некоторых случаях все таки хорошо комбинировать задачи, чтобы объединить преимущества ПЛИС и процессора. Часть, например, какую-то умную, хитрую э, делать с помощью процессора, а другую, рутинную, делать на плисах. Есть такой пример, например, там, таймстемпинг. Мы потом его рассмотрим. Вот в, в этом таймстемпинге сетевой стек отправляет пакеты и ни о чем не задумывается. То есть, Linux отправляет пакеты в сеть. А FPGA, через который проходит этот пакет, он вписывает метку времени вот в тот момент, когда происходит отправка пакета. Потому что э, FPGA подключен к трансиверу, и он хорошо знает тот момент, когда пакет действительно ушел в физическую среду. То есть есть на самом деле много множество подходов по совместной обработке вот такой вот процессора и ПЛИСа. Есть, например, в задачах мониторинга можно использовать пакет слайсинг, когда ПЛИС получает пакет, отрезает все, кроме заголовка, выкидывает и отправляет на процессор только заголовок. Таким образом... Процессор автоматически уже нагружается Меньшим количеством данных И ему проще это все обработать А как вообще решается Что что должно отправляться на процессор А что туда не надо отправлять Что лучше на плесе сделать Ну это решается в зависимости от приложения То есть, например как мы, вот Допустим, мы поступаем с тестовым трафиком В, в тестере Ethernet К нам приходит с другого устройства Например, такого же тестера Приходит трафик, который может занимать Все 10 гигабит, например Нам, естественно, нет смысла отправить его на процессор, потому что процессор тут же ляжет от такой нагрузки. Мы на FPGA получаем этот пакет, считаем понимаем по содержимому, что это... Ну, там есть специальная сигнатура, понимаем, что этот пакет тестовый, и мы его не пускаем на сер... на процессор, в принципе. Процессор даже не знает, что этот пакет пришел на сетевой интерфейс, ну, кроме как через статистику, конечно. Статистика, то она это видит. А, например, пакет, который приходит на процессор в виде пинга, например, пинг, какой-нибудь TraceRoad или какой там или еще что-то, он пройдет до процессора, и процессор получит его, как обычный, сетевой трафик. И все это попадет на определенный сокет, на открытый порт и будет обработано, как обычный сетевой пакет. Ну, то есть, понимаете, вот получается, что в одной системе живут вот такие вот... живет FPGA и CPU. И FPGA как некий предфильтр, что ли, выступает в данном случае. FPGA, получается, как бы выполняет э, такое вот множество рутинных операций, не связанных напрямую с аналитикой. Да? Там, например, пакеты разбирает. Он, в принципе, может делать все, что угодно. Но вот его можно, знаете, какой аналогию проводить? Например, как, как сетевая карта. Вот у вас есть компьютер, в, нее, в, нее, в него вот воткнута вот, сетевая карта. Сетевая карта, на самом деле, получает все пакеты, потом их отправляет в память процессора, да, процессор их забирает. Но это упрощенный вариант. На самом деле сейчас есть умные сетевые карты, которые могут и фильтровать трафик, прежде чем отправлять их в память. Там, и могут их и пакет-слайсинг делать, и много чего. Аналогия вот такая. В нашем приборчике это просто имбедит вариант. Значит, есть процессор, к нему подключен PLIS. То есть процессор это процессор, а PLIS это вот как сетевая карточка, имеющая выход на нужный интерфейс. Ну, то есть это разделение вы решаете как бы вы уже сами в зависимости от задачи, что тут да. нет какой-то там общей такой мировой практики, что должен делать процессор, а что, please, обязательно, например. Ну, здесь же как? Здесь, конечно, есть какие-то общепринятые, наверное, подходы, можно как-то классифицировать, но это, наверное, тема отдельного такого рассказа, вот, но, в, в принципе, здесь мы распределяем нагрузку, да, у нас есть два компонента, мы распределяем нагрузку между компонентами, поэтому тут все как... Такая инженерная задача, В зависимости от конкретного вот э, случая, мы можем по-разному определить задачу. Да, ясно. Да. Ну, вот, собственно говоря, System on Chip это вот э, это десятый слайд. Это такая технология, и, на самом деле, она уже давно не новая, конечно, которая объединяет на одном кристалле процессор и периферийные компоненты. Такие чипы, на самом деле, существуют давно в медиаплеерах, в сетевых э, девайсах, э, вроде роутеров каких-нибудь домашних там, во встраиваемых процессорах давно используется. Вот. Но вот с Присами, э, System-on-chip появился относительно недавно, если не вру, 3-4 года назад, может быть, на даже больше. Мы об этом впервые услышали на выставке в Германии, Embedded World, там, по-моему, лет 5 назад. И сразу решили применить у нас, потому что до этого архитектура нашего устройства, она была гораздо более примитивные. Я вот сейчас на соседнем слайде покажу, какая она была. Ну, давайте на 11 слайде посмотрим, что нам предлагает фирма Альтера. Альтера это компания, которая занимает примерно половину рынка плисов в мире. Ну, примерно, потому что на самом деле компаний больше, чем две. Но основные вот это Альтера и Зайлинкс. Мы по историческим причинам используем Альтеру. Зайлинкс на самом деле ничуть не хуже. Он имеет где-то плюсы, где-то минусы. так они Они примерно, примерно одинаковы по мощности, по технологиям. И вот э, здесь на картинке просто показано, что вот в одном кристалле, который размером примерно... В одном чипе, который примерно 2 на 2 сантиметра, находится ARM-овский процессор. Э, там от одного до двух ядер. Частота 8800 МГц. И находится FPGA, 20, по, сделанная по 28-нанометровой технологии. Здесь что важно, что... Ну и интересно, что эти ядра, хоть и находятся на одном чипе, они на самом деле могут быть независимыми абсолютно. То есть они могут даже грузиться независимо. А могут зависеть. Например, первый может загрузиться ARM, а потом загрузить Альтеру, Плису. И Плис точно так же может стартануть сама, а потом помочь ARM загрузиться через какой-то трафик, который она, Плис, получит откуда-то извне. То есть очень, очень интересные варианты есть загрузки. Но это такая очень тема обширная, сейчас не будем заглубляться. Зачем зачем нам нужно использовать вот System on Chip? Вот 12-й слайдик такой веселый, я на нем нарисовал, как у нас раньше было и как сейчас. То есть раньше мы ставили на все наши устройства, которые я перечислил, да, процессор и ПЛИС. Это были разные чипы. Чтобы научить их взаимодействовать, нам приходилось по плате ввести провода, то есть наложить некоторые интерфейс между процессором и плесом. И, как правило, это место становилось, вот это вот соединение, оно становилось либо боттлнеком, либо усложняло плату, либо, в общем, всячески приносило нам все неудобства. Сейчас у нас появилась возможность в одном кристалле все это э, иметь, и мы получили огромный бонус в том, что взаимодействие между процессором и плесом, во-первых, очень высокоскоростным, там сотни мегабайт в секунду, Во-вторых, задержка обращения процессора к PLIS сильно уменьшилась. То есть она просто на порядке упала. Потому что PLIS с точки зрения процессора – это память. И запись в регистр какой-то, если раньше нужно было для этого вызывать какую-то транзакцию по SPI там, или по еще по какому-то интерфейсу, то сейчас это просто запись в, по адресу памяти. А вот у меня вопрос. Ты говоришь, что значит, шина между ними – это сотни мегабайт. Но мы говорим про измеряемые скорости в 10 гигабит. Как-то не про... не пропихивается. <свят> правильно, правильно. На самом деле и не нужно пропихивать. Ведь э, мы как раз говорили о том сейчас, что процессор и ПЛИС они делят между собой нагрузку. И все равно весь удар принимает FPGA. И раз уж мы говорим о тестировании, то э, ну, довольно-таки бессмысленно будет 10 гигабит прогонять через ВПГ на ARM с, сми, с сотнями мегагерц. Это всё равно ему этот 10 гибит ничего не будет. Он он умрёт. Поэтому тут есть немножко другие приложения. То есть если, например, раньше для того, чтобы подключиться там гигабит или в 10 гибитом, нам на процессоре нужно было делать сетевой стек, ну, какой-то реализовывать, да? То его скорость из-за того, что интерфейс между процессором и PLIS был плохой э То эта скорость она была маленькая Сейчас у нас она достаточно высокая а Можно я еще да -да. более простым языком объясню В чем разница между CPU и FPGA в данном случае Ну не разница точнее а... ну, то есть FPGA это задача дейтаплейн <coughs> уровня Просто передать трафик от одного порта на другой порт, грубо говоря А ЦПУ занимается интеллектуальной деятельностью. То есть в например, надо вы выцепить из SPF пакет из этого потока и передать его на процессор, если говорить про обычный маршрутизатор. А процессор уже вот и получает вот этот маленький поток служебных сообщений, он там, допустим, запускает SPF алгоритм и вычисляет там все, что нужно ему для ну да, хорошо. Загрузки FIB. Хорошие аналоги, да. И да. да, это то есть data plane, в принципе, да, близко. — Да, а CPU — Control Play. — Да. — Ну, то есть, возможно, в вашем случае это не, там немного смещены как-то акценты? — Ну, в целом верно. — В целом верно. Да. — да. Но вот тут возникает следующий вопрос. Это вот один CPU — это один плис или один CPU может быть сразу от нескольких плисов переваривать информацию? — Здесь вот именно вот как нарисовано. То есть вот тот вот прямоугольник, в котором процессор и плис. — Ну, это сок, да. — один, один к одному. Да, сок. Ага. Один к одному. То есть один процессор, один плис. Ну, там удается, что процессор несколько ядер, может быть, ну, да. Пока мы далеко от него шли от этой темы, я все-таки транслирую вопросы из чата. Андрей Глазков интересуется. <coughs> до какой глубины можно пакет слайсить? То есть какой размер заголовков можно отрезать, чтобы CPU проанализировал? Ну, я как-то таких видимых ограничений для этого не вижу. Да. Это, опять же, все очень зависит от задачи. То есть вот, например... Мы можем, естественно, отрезать, как пользователь скажет. То есть, если, допустим, вот у нас есть устройство фильтрации трафика на слайде 5. Он позволяет пользователю, как использовать слайсинг. Пользователь говорит, хочу, чтобы мне приходило все, в, допустим, с заголовок с первого, со второго по четвертый уровень включительно. То есть, MAC, IP, UDP, например, да, там, TCP. Или, допустим, только второй, третий уровень. Или хочу, чтобы вот столько-то байт сначала пакетом мне пришло, а остальное мне не нужно. Это такой один из наиболее общих случаев, да, то есть когда вы еще задачу не знаете точно. Вот у нас было приложение, опять же, для того же пятого слайда, это РТП РТП мониторинг. Там мы на плисе просто написали парсер пакета, который забирается, который сканирует весь пакет полностью на наличие РТП заголовка, потому что там Мм, была была TCP сессия и ртп заголовок мог быть не только не в начале пакета, а где угодно. и мы отсылали вот этот RTP заголовок только его. То есть мы выкапывали из пакета там из полутора килобайтного пакета там видео посылалось, да? мы выкапывали там, не знаю, 20-30 байт данных и упаковывали это все плотненько-плотненько упаковывали другие пакеты, в большие, в джамбы, чтобы когда мы отправляли это на процессор, на, ну, в нашем случае там сервер был, чтобы мой когда траллить это на сервер, он тоже не загибался от количества трафика, от количества заголовков. То есть это все зависит от задачи. в принципе, от там от одного байта до до до размера пакета, либо по, значит, уровню L2, L3, L4, либо кастомно, когда у вас есть конкретная задача и нужно выкопать из пакета что-то особенное и только это отправить. Такой примерно ответ получается. А под RTP сейчас здесь поднимается реал-тайм да, протокол? Да, реал-тайм протокол. Там была задача, видео было 55 тысяч видеопотоков, и они в, э, балансировались на 7-10 гигабитных линков. Все эти линки приходили нам на Bercut MX, на PLEASE, и мы получали, получали каждый пакет из э, потока, искали в нем вхождение РТП, А ртп на самом деле очень сложно найти потому что у него нет явных признаков он настолько неуловимый что у нас были ложноположительные срабатывания то есть мы получали как как якобы ртп но на самом деле это был не ртп но ну, это легко ли легко обходилось поэтому ничего страшного и вот мы сканировали пакет находили там э, заголовки ртпные оттуда доставали там ссрц идентификатор камеры там э, я уж не помню что тайм-стемп там был И еще несколько там параметров было, а, несколько полей. Мы их упаковывали в свой там простецкий протокол. вот И когда э, таких вот заголовков набиралось на Jumbo Frame, мы компоновали Jumbo Frame и отсылали уже на сервак. вот Но там у нас еще не использовался System on Chip, мы это, это устройство еще на System on Chip не перевели. Хотя, в принципе, там, возможно, можно было обойтись... Сейчас, если бы делали, уже могли бы сделать и System on Chip. Тогда нам не нужно было бы сервер внешне использовать для обработки этих вот РТП-заголовков. Ну, интересный пример, да. Просто здесь немножко... Ну, здесь такое отличие просто. В основном большинство разработчиков программирует под э, линексовые машины, под какие-то сервера, в которых и э, это накладывает определенный э, отпечаток на мышление. То есть э, никто обычно не задумывается о том, чтобы вынести часть логики на железо. какое-то да Потому что железо мы получаем обычно уже в готовом, обеспеченном виде. Э, as is. А у нас есть вот такая возможность, мы можем разбалансировать, то есть мы можем что-то делать на процессоре, что-то на сервере, вообще на внешне относительно внешнем относительно нашего устройства, а что там на плесе. И вот мы все время, сколько мы разрабатываем устройство, мы всегда балансируем вот эту нагрузку. Вот если, давайте к 13 слайду перейдем. там такой маленький там есть схема э, по поводу того, как происходит, как распределяются потоки данных внутри системы чипа. Там видно, что процессор, он может обращаться через такой блок Interconnect, может обращаться к FPGA для отправки данных и приема, может обращаться к периферийным компонентам, типа там каких-то стандартных шин, там SPI, там всяких A2C, там и так далее. А может, что вот особенно интересно на самом деле, обращаться напрямую к памяти. DDR3. То есть DDR-контроллер, который стоит в System on Chip, он на самом деле позволяет и процессору, и ПЛИСе э, обращаться к памяти. в этом Это низкоуровневый обмен, поэтому если кто-то из них будет делать глупости и лезть не в свои адреса, то будет плохо, естественно. Но, тем не менее, вот этот вот обмен через DDR3-контроллер обеспечивает огромную пропускную способность. Вот мы, э, например, у нас было такое приложение, мы делали на системном чипе ну так, для себя просто нужно было попробовать, мы подключили 4 видеокамеры, и видеопоток с них записывали в память. И память успевала. То есть примерно память, она дает где-то прописать способность памяти примерно 20 гигабит в секунду в этом случае. То есть, например, мы можем записать весь э -э гигабит Ethernet, там на несколько секунд просто в память. такая мы какие о каких объемах памяти говорим на таких кристаллах? Ну, там гига гигабайт сейчас стоит. Ну, я так понимаю, что это не отменяет L1, L2 кэш у процессора все равно? Ну, да, там там ARM со всеми своими, так сказать, а, там ARM Cortex-A9 Cortex там, вот, соответственно, все, что у Cortex-A9 есть, все есть у этого процессора, так что процессор, ну, да, это все не отменяется, все это есть, здесь речь идет просто о дdd3 low-level, это такой DDR3-контроллер конечно, если э, ПЛИС займёт время, ну, начнет, например, писать в память, оно э, там есть понятие арбитра, то есть в этом случае, конечно, обращение процессора к памяти будет затруднено, то есть он будет подтормаживать. Тем не менее, можно записать, например, там пару гигабитных линков просто бит-ту-бит записать их в память. Можно даже десятку записать, в принципе. О, Паша, мы в чатик в Телеграме пришел Денис Габидулин, который, к сожалению, не смог прийти на прямой эфир, теперь активно тебе помогает. Странно, а я же в чате в Телеграме нахожусь Почему я не вижу? А, вот, все, вижу, вижу, вижу. Угу. Ну, давайте обратно Так, значит, давайте дальше проходим Я говорил про то, что С точки зрения процессора ПЛИС, она находится в том же адресном пространстве но, То есть, является как бы памятью да И вот на 14-м слайде Там такой слайд Такая схема говорит о том Показывает, как мапится Память и плиз, и периферии вот в общее адресное пространство. Ну, там это уже такие детали, в которые мы заглубляться не будем. Если кому-то интересно, вы можете использовать это как зацепку. И если будут вопросы, мы можем вам потом подробно про это рассказать. Денис мне в этом поможет. Давайте перейдем к 15-му слайду. Там на нем изображена архитектура тестера Ethernet, который у нас называется Berkut ET. Вот, она очень упрощенно изображена, но, тем не менее, отражает суть. То есть там клавиатура, дисплей, память DDR3 на 1 ГБ, SD-карта как диск. И вот справа находятся два FI-интерфейса до Gigabit Ethernet, к которым к этим FI-модулям, FI чипам, включаются SFP и либо RG45. То есть теперь теперь у нас прибор вместо того, чтобы соединять процессоры PLEASE какими-то там проводами и какими-то интерфейсами, находятся на одном чипе. А теперь у нас на приборе есть Linux, чего раньше не было. Раньше он не нужен был. Ну, совсем был старый процессор, и там операционная система была такая очень deep-embedded. Сейчас у нас есть Linux, и, и Linux с PLEASE работают в одном адресном пространстве. Вот. Два гигабитных порта подключены напрямую на ПЛИС, и они мапятся в сетевые интерфейсы Linux. То есть теперь, когда мы заходим в консоль, например, на Berkut ET по сашу мы видим, что там есть GBE0 и GBE1. Это два сетевых интерфейса, которые, собственно, являются портами прибора. И помимо того, что FPGA может проводить тесты своими средствами, посылать пакеты, на эти порты принимать. Еще и сетевой стек может что-то посылать и принимать. Слушай, а у меня что-то вопрос внезапный возник. А вот если ты говоришь, что у вас там теперь ARM Linux стоит, а вы его с рутом отдаете? То есть там твори, что хочу? да Ну да. Там Debian стоит. То есть теперь пользователь прибора может зайти туда и со Сашиком, ввести рутовый пароль, поставить необходимые пакеты, выбрать себе там зеркало, выбрать себе репозиторий, поставить свой пакетик какой-нибудь. Nginx, поднять сайт. Да на здоровье. И гейдли попробовать. Ну там на самом деле есть не Nginx, конечно, там там этот самый light Lightweight, как у нас называется, LightHTTPD у нас используется. Там же есть своя веб-страничка на приборе, с которой можно документацию скачать, там отчеты посмотреть по измерениям и так далее в общем вам надо конкурс объявить как еще я использовал беркут ну а у нас недавно в компании проходил хакатон мы писали игры под беркут ты и потом голосовали друг за друга разработчики там ставили оценки там за качество кода за геймплей там за эффекты так сжа за... на экскурсии дали поиграть нет, мы просили но вот не дали сказали нету сейчас этой консольки с думам а есть сетевые игры нам на разных беркуттых друг с другом играть. Можно бегать по офису и махать Если не ошибаюсь Вот как раз Денис писал сетевой Он, он писал пинг-понг И можно было двумя девайсами играть э, по сети Если я не ошибаюсь Но Денис меня может поправить в чате вот Это была его игра Так что действительно сейчас это под... Там э, дисплей выполнен в виде С точки зрения Linux это фреймбуфер э, Поэтому в принципе Можно китэшные приложения спокойно писать Можно любые сишные писать Все что хочешь Можно иксы туда поставить, в принципе. В общем, любые фантазии. Да, отдыхали как могли. Ну ладно, да. предлагаю вернуться. ну вот На 16-м слайде есть... Я так обозначил бонусы, которые мы получили от новой архитектуры. это Понятно, это Linux, это стандартный сетевой стек. И с сетевым стеком нам, вот, у нас появились пара еще таких вещей. Это таймстемпинг. Это возможность стемпить выходящие и входящие пакеты, метки времени, вот прямо в тот момент, когда они принимаются и получаются. Вот. И у нас появился транзит с подмешиванием трафика. То есть на устройстве, про которое я говорил на слайде 6, Которые в разрыв? Да, в разрыв. Трафик, пользовательский трафик проходит через VPN и до до процессора не доходит. Но при этом мы имеем возможность добавлять в, в трубу, вот в гигабитную, там, там гигабит, или 100 мегабит, или 10 мегабит, добавлять какой-то трафик и, соответственно, принимать его. Это позволяет ну, реализу, реализовать такие вещи, как силы и тестирование вместе с пользовательским трафиком, то есть не мешая ему вообще никак. При этом это абсолютно прозрачно, то есть программа, которая работает на ARMY, она знать не знает, каким образом организуется подмешивание, она просто отправляет пакеты и получает пакеты из сетевого интерфейса, и все. для нее это абсолютно прозрачно. Я вот хотел привести пример, рассказать про то, как сделан таймстемпинг. Почему это важно? Почему я про это рассказываю? Потому что это, эта технология показывает, как распределяется задача между процессором и ПЛИСой. Правильный таймстемпинг позволяет очень точно измерять задержку. Потому что... Точность измерения задержки, она зависит от того, насколько правильно выбран момент, когда метка времени фиксируется для отправленного там или принятого пакета. Если, например, вы используете ping, то время отправки пакета — это время системное вот, у Linux. А на самом деле вы точно не можете гарантировать, когда пакет выйдет из сетевой карты. Если у вас куча других приложений отсылает, например, трафик, или, например, система тормозит, да, то пакет уйдет ну, чуть позже, чем, например, он это сделает в менее загруженной системе. А вот в случае с хардварным, хардварным таймстемпингом, который мы делаем на ПЛИСе, мы можем об этом не беспокоиться. Пакет из Linux отправлен, потом перехвачен на ПЛИСой, туда, вот смотрите, 17-й слайд, пакет отправляется из Linux, вот там написано TransmitDemon, в нике, в FPGA, в него вставляется первая метка времени, он отправляется в сеть, на приеме в него вставляется вторая метка времени, и уже приемная программы в Linux, вот Receive Demon, он уже может посчитать разницу и очень и очень точно посчитать задержку. Вот, например, на 18-м слайде есть бенчмаркинг-тест, который показывает, какие задержки мы можем померить. Например, вот на 64-байтном пакете мы тестировали офисный коммутатор, мы померили задержку в 6 микросекунд. Насколько я, насколько я знаю, пинг не позволяет такое сделать. так сделать. Такая, правильно понимаю, что вот эти вот Т1, Т2 метки это что-то вроде там, не знаю, номер типа процессора, что-нибудь в этом духе. Ну, на самом деле, там, если чуть заглубиться, то у нас сейчас вот в последних версиях там есть PTP, протокол мы мы поддерживаем NTP и PTP протокола для синхронизации времени. То есть, э, В общем случае, этот таймстемплинг будет работать на двух разных приборах. Но, вот, конечно, такую точность, про которую я говорил говорю на 18 слайде, можно достичь только внутри одного прибора, потому что с помощью ПТП достичь 6-микросекундной точности достаточно сложно. Нужно соответствующее оборудование, чтобы было поддерживающее PTP. В FPGA э, тикают часики. Это, на самом деле, некоторый счетчик от некоторой частоты. А, мы умеем его синхронизировать с NTP или с PTP сервер сервером для этого в этом нам помогает на самом деле нтпд э, и linux птп то есть специальные линуксовые программы которые э, умеют синхронизировать время с, э, с серверами вот но на самом деле там это, это будет длинный рассказ вот э, можно в принципе отдельно как-то рассказать но в двух словах так linux птп или нтпд э, он синхронизирует время с сервером а потом мы это время которая получена в системе Linux, мы его э, синхронизируем со FPGA. И у нас такая получается двойная синхронизация, она очень точная, и получается, что внутри в FPGA тикают очень точные часики, которые синхронизированы с каким-то сервером. И вот эта метка, она попадает... На самом деле формат там э, у нас свой, он, э, я, честно говоря, уже сейчас не вспомню точно, но он близок э, близок к НТПшному формату времени. Но это алхимия, я так понимаю, это когда мы тестируем канал в одну сторону. да То есть когда мы его заворачиваем через лупбек, нам вот это все не надо делать. Почему? Это очень хорошо работа с лупбеком. Вот на слайдике 18 как раз показан тест с лупбеком. То есть у нас есть коммутатор ависный, мы посылаем трафик, и он возвращается к нам, мы меряем вот такую around trip такой дела. я имею я, я имею в виду, что мы же вот с таким тестом с луббеком, мы можем просто внутренним генератором в ограничиться. Да, правильно. Все... Правильно, да. Да. Поэтому я на стадии не показывал синхронизацию времени, потому что э -э, в таком простом случае, когда луббек там там вообще тикает просто какой-то клок любой, его нет смысла вообще с НТП или с PTP синхронизировать, он тут нет проблем. Но, видите, я с другой стороны это в слайде показал и разделяющую линию. То есть в общем случае передача и приём Это здесь разные приборы. И это тоже будет работать за счет хорошей синхронизации времени с, с НТП, ПТП. Ясно. Спасибо за вопрос. вот На 19-м слайде я еще привел один бенчмаркинг того просто здесь сравнения. То есть, когда трафик... У нас теперь в системе есть процессор и ПЛИС. ПЛИС по-прежнему умеет нагружать канал на 100% и анализировать. И вот слева приведен... Экран с прибором с Berkut ET, который показывает на нагрузку, которую выдерживает и создает сама ПЛИС. Там 100%, то есть это вот максимальный лайнрейт. Справа показан гораздо более худший результат. Это тот трафик, который заходит на наши сетевые интерфейсы снаружи, на Linux, о котором я говорил. да То есть проходит FPGA, заходит на сетевой интерфейс Linux, разворачивается и уходит обратно. Вот. и вот здесь показано что мы, в принципе практически без оптимизации каких-то мы еще у нас еще руки не дошли это все э, отюнить мы уже с помощью э, linuxа который и с помощью арма который стоит у нас в связке с FPGA, имеем вот такие вот показания то есть у нас на полтора килобайтных кадров 370 мегабит в секунду а то по длительности по времени так сколько теста эти идут. Ну, я не помню, сколько здесь было. Наверное, секунд 60 каждая проба. Стандартно так. Ну, то есть, могли поставить. Я уже не помню. Не могу сказать сейчас. Вот, соответственно, например, такой слайд, как... Такой результат, как на слайде 19 справа, в предыдущих поколениях Беркута ИТ получить было нельзя, потому что процессор был 8-мегагерцовый с 40-килобайтовой памятью. И даже пинг, который, на который он отвечает, он проходил всегда с задержкой там, 30 миллисекунд. Потому что процессор просто очень долго это все понимал, осознавал, отвечал. Вот. Сейчас все стало значительно лучше. То есть пропускная способность возросла на порядке и задержка по времени тоже. Какие тесты требуют генерации трафика на CPU и обработки его на CPU? Ну то есть чем предыдущий вариант не устраивал, если все это может делать плис? Uh, он устраивает смотрите тут uh, я для чего это привел я просто привел что uh, uh, у нас есть uh, абсолютно быстрый uh, компонент в системе да это вот плиз это вот uh, левый левая таблица mm -hmm. да? это трафик идет через опуга написано А есть процессор, который выдержит нагрузку вот такую, какую здесь пока, которая здесь показана. это всего лишь просто информация для размышления. То есть, в принципе Вот как мы можем, да? Да, да, да, потому что мы можем. потому что System on Chip может. Но просто ну, тогда вот, собственно, вопрос всего этого выпуска, а вот для вас System on Chip он спасением от чего, какой проблемы стал или решением а -а -а. какой задачи? То есть, я так понимаю, это сильно удорожало устройство, потому что ну, процессоры явно в разы на порядке мощнее, чем было до этого. не как раз нет. Как раз нет. Это это скорее заблуждение. Смотрите, если вы берете разные чипы, то вы у вас усложняется плата. Ну, конечно, не на порядок там, не, не в разы, но она усложняется. Обмен становится более проблемный, он все-таки более медленный, с большими задержками. И плюс, вот, например, старые чипы, они они ведь не дешевле новых чипов. Например, вот та же Atmega, которая стояла у нас в предыдущих поколениях, она совсем не была дешевой. Сейчас же мы получаем в одном флаконе, в одном чипе и процессор, которым, на котором уже есть Linux. Это не просто какой-то контроллер, какой-то хороший контроллер, конечно, но это уже полноценный процессор, полноценный ARM, поддерживаемый современными там дистрибутивами, компиляторами. Ну, который имеет совсем другие характеристики, нежели контроллер. при этом этот процессор напрямую прямой шиной соединен с с плисами. Позволяет прогонять трафик, вот как показано на этом девятнадцатом слайде, погонять вот такое количество трафика. то есть это совсем это качество решения совсем другое это, во-первых. Во-вторых, и цена на самом деле не пострадала, потому что старые чипы вот та же от мега, она обходилась нам Я, к сожалению, сейчас числа не помню, не могу, не, не буду врать. Но знаю, что это стоило ни, ни 2, не 3 доллара. Вот. Поэтому даже экономически это было выгодное решение. Но! Были, кстати, нюансы. Все не так просто. Я там вот говорил, что System One Chip сделан по 28-нанометровой технологии. И первая наша версия, которую мы сделали, она не подразумевала активного охлаждения. Мы думали, что ну, мы привыкли, что ПЛИС, на самом деле, во всех наших приборах, он активно не охлаждается, в основном. Ну, за исключением топовых версий, там понятно. ты кстати, был вопрос из чата один, да, насчет охлаждения. Да, и вот тут, к сожалению, к сожалению вот циклон пятый, он требует охлаждения активного, он сам не охлаждается. И вот на всех наших приборах у нас появились... Вот на приборе, который ставится в транзит, там прямо кулер стоит. Хотя мы сейчас работаем над конструктивным решением, чтобы отводить тепло без кулера потому что кулер-то все-таки требует замены, он там ломается, и не лучший элемент в системе, и самый надежный. В общем, греется он очень сильно, обжигает палец, и приходится его охлаждать. там Температура на нем где-то в районе 80 градусов – это уже нехорошо. С следующим пальцем. А температура зависит? Нет, не зависит. Не зависит она от нагрузки, вот мы... Заметили, что он просто греется и все. Просто это новая технология, она, вот, к сожалению, связана с нагревом. И мы потом узнали, что другие разработчики, которые применили систему OnChip, вот этот Cyclone 5, они тоже пришли к тому, что им нужно активно охлаждать. вот Это, конечно, минус. Ну, кстати, если я правильно понял Дениса на экскурсии, эти соки, которые вы используете, то есть они еще дали определенный запас прочности, потому что потенциальная производительность, которая в них есть, она сейчас выше тех задач, которые у вас решаются, и то есть они еще не в полную силу работают. илья его не так понял? Да, да, мы еще в полный рост не использовали. Действительно так. Плиста мы используем как бы по-старому, по по-старому, по-хорошему, -по -по вот, а вот э, в связке их еще вот полностью мы все еще не выжили, потому что у нас даже, видите, вот эти результаты в девятнадцатом слайде, Они достаточно скромные. Ну, что такое 16 мегабит для для 1004 байт пакетов это мало. Нам еще предстоит это оптимизировать, и мы э, будем еще искать какие-то другие при другие приложения для этих для такой архитектуры. Обязательно найдем. Так что обязательно выжмём 100% из этой системы, из этой архитектуры. Давайте идеи. Мы готовы. Если у кого-то есть идеи, мы с радостью возьмём. И в бой идеи ничего не стоят, всем нужна реализация Реализация – это наш коня <свят> <свят> вот. ну, вот я на, на дватом слайде здесь так подытожил зеленым пометил плюсы красным такие минусы до да? использование программных инструментов и аппаратных инструментов вот и конечно программные инструменты они гибкие там множество готового софта написано все легко отлаживается Всё очень удобно и привычно. Но большое количество сетевого трафика, например, перегружает там процессы, да. Многие м, привыкли рассуждать, что есть связь между, допустим, пр м, производительностью роутера, например, да, и э, или какого-то процессора и э, сетевым трафиком, который на входе. То есть чем больше трафика, тем выше нагрузка, естественно. Этого нет в Плисах, там ЦПУ разгружается за счет ПЛИС, а сетевой трафик, он не, нельзя так говорить, что он там грузит на 100 или на 50% в ПГА. Если вы выделили ресурсы для обработки пакетов, они всегда будут задействованы. Независимо от того, будет у вас приходить один пакет в секунду или полтора миллиона. Вот. Конечно, потребление немножко может поменяться, потому что срабатывание там, работа транзисторов или их простое, оно по-разному сказывается, но тем не менее Plisa готова перелопатить весь объем на полном вот ну и конечно параллелизм это огромный плюс, то есть мы можем выделять ровно такое количество независимых модулей сколько нам нужно а это значит, что мы можем в принципе любое количество портов например там 10 портов подключить к Plisa и обрабатывать их совершенно независимо и у нас не будет боттлнека в виде процессора который не успевает это будет 10 каких-то э, параллельных подсистем, которые используют свой свой объем распределенной памяти, которая работает независимо от других 9 модулей ну и так далее. Но ну, ну, вот э, в Плисе достаточно сложно э, работать с динамическим выделением памяти. Хотя, может быть, Денис меня тут сейчас поправит, конечно, но такой момент есть. У меня, на самом деле, мой рассказ подошел к концу. На 21-м слайде короткий, коротенькое резюме. Я немножко рассказал всем, о... познакомился с архитектурой заряд устройств, рассказал про систему чип, который использует FPGA, и примерно примерно обозначил, какие бонусы мы получили от работы с системой на одном кристалле, а не с использованием разных чипов. Буду очень рад, если есть вопросы, ответить на, на них. Спасибо за внимание. Спасибо. А «плис» — это ваш метротековский слайд? Не-не-не-не, «плис» — это... Плис", «Плиса», я имею в виду вот именно Нет, с окончаниями. Нет, э, «плис» равно программируемые логические интегральные схемы. Это общепринятый. Не-не-не, слово «плис» я знаю. Ты просто, когда говоришь его, ты говоришь его в женском роде «плиса». А, плис". ну да-да-да, это это это сленг, да. Вообще вот сложно технически переходить с обычных на соки. Там надо как-то, не знаю, сознание свое ломать. А что значит ну, с обычных... Ну, не свое, а С обычных, в смысле с обычных? С чего с обычных? С обычных процессоров, что ли? С обычного вот FPGA-кристалла, да, в котором вот арм отдельно, остальное отдельно, и вот на SOC-систему. Да, с точки зрения э -э, PLIS-а, на самом деле, нет, это одно и то же. То есть вы не почувствуете разницу А... Но появляется просто прямая связь с этим с Армом, и у вас просто появляется вот этот вот модуль Interconnecta, вот этот, который позволяет, то есть у вас, грубо говоря, у Плиса просто появляются новые интерфейсы. Если раньше э ПЛИС был просто сам по себе, и интерфейсы были какие-то вам привычные, я не знаю, там SPI, I2C, там ISA, MIA или еще что-то. Тут тут у вас появляются уже детерминированные интерфейсы, вроде вот HPS, то и в PGA. то HPS. Это каналы связи с процессором. Или DDR3 контроллер появляется. То есть, как бы... Я со стороны в PGA не заметил каких-то больших проблем у ребят. Хотя, хотя насколько я помню, Денис говорил, что не все сразу у них заработало. Там были нюансы, на самом деле. То есть, некоторые вещи очень странно себя вели. И это было то ли свойство Quartus, Quartus конфи... это системы для проектирования еще что-то ну это нормально когда новая система не сразу работает ну да да да но это это как-то ушло в прошлое поэтому все все сейчас хорошо работает слава богу ну что марат у нас еще есть вопросики у нас там очень живое обсуждение каких-то да -да -да -да, тп смежных этого. проблем <свят> да. смежных ты... если даже вопросы были то они где-то затерялись в глубине Я их возможногнать гнать этих смежных людей Ну, я думаю, что, э, Павел, вот на Хабре там, в статье, которую мы писали по результатам хождения к вам в гости, там спрашивали, когда еще можно будет увидеть представителей Метротека на выставках, потому что всем очень понравилось ваше присутствие на Хаос контракте там конкурс, который вы устраивали. Я думаю, сейчас самое время рассказать, где вы еще будете в ближайшее время, потому что Метротек славен тем, что любит вот участвовать во всяких мероприятиях, и не пассивно, а довольно-таки активно спасибо за добрые слова да действительно так и скоро мы будем на House Construction. на в конце августа у нас будет мы участвуем в организации хак квеста приходите попробовать свои силы вот рассказывать ничуть ничего, ничего не буду пока потому что сейчас все в активной подготовке но будет интересно будет более такой если в прошлом году мы больше для программистов делали конкурс сейчас он больше будет ориентирован на железо на работу с платой, там будет будет интересно. Дальше, что у нас из ближайшего? Сейчас, может быть, Наталья Крапкина в чате мне подскажет. Буквально вот в ближайшее время у нас должна быть пара докладов, которые мы организуем. Я только сейчас не помню название мероприятия, к сожалению. А без проблем, засылайте нам в любое время. Мы проанонсируем вас. Мы Метротек любим. Сп спасибо. Спасибо, радостью. ребята. <laughs> Это взаимно. У нас вообще... Я заметил, что у нас... У подкаста у нашего очень нежное отношение со всеми Наташами, то есть у нас есть своя Наташа, у нас есть Наташа в CCI помогающая, вот, еще и Наташа появилась, надо отбор по именам делать. Нет, на самом деле, вот Наталья организует у нас наш островок на IT Global Meetup, и мы там будем выступать с нашими темами, следите за анонсами, В принципе, достаточно IT, IT Global Meta, дальше найдете даты и темы, у нас там все будут опубликованы. Ну и замечательно. Кто хочет, тот всегда найдет. Я уже начал заговариваться. Все, ребята, выручайте. Ну, два часа, отличный результат. Да, мне кажется, что есть подкаст. Вот на этой ноте мы можем, я думаю, завершить этот подкаст. вопросы по-моему, больше нет. Если они будут, друзья, транслируйте их на info собак mapчка ру либо на почту метротек можете сразу поделиться своими контактами в соцсетях и где бы то ни было прямо сейчас да вот вот мне буквально сейчас Денис просто эсэс говорит паша паша подожди не, упускай, не шанс. упускай шанс да мы давно мечтаем организовать конференцию по плиам если у нас в этом году все сложится то в октябре ноябре наверное все таки ближе к ноябрю куда-то туда Мы ее таки организуем. вот Там будут темы только про... Только хардкор, только про ПЛИС, про все нюансы, которыми сталкиваются разработчики. вот Поскольку, насколько мы знаем, нету таких э, еще мероприятий на на территории СНГ. Хотя в Казахстане сейчас появляется... На Хабре уже люди написали, что какие-то семинары устраивают. вот А мы с Петербурга начнем. Так что следите за анонсами. Будет Надеюсь, что у нас все получится. Обязательно. Отличная тема. Там какой-то вопросик есть. Да, давайте подождем, андрея Ну, пока мы ждем, я еще раз благодарю скажу, отличное выступление. Жаль, не было Дениса. Я думаю, он бы мог еще более разнообразить его техническими, да, техническими деталями. А, так, Б-100, обычный трафик обрабатывает аппаратно или нет? Ну, в... да обычный трафик конечно здесь очень сложно что такое обычный трафик но весь трафик который приходит на беркут 100 он попадает на плиз на то есть плиз является коммутационной матрицей единственный и она первая получает трафик поэтому там конечно есть таблица с правилами которыми можно управлять и можно сказать такое можно заявить такое правило которое отправит трафик на процессор но первым все равно получает плиз и и всю коммутацию вот всю, э, которая у делает именно Плис. Точно, ну, мне кажется, в наше время обрабатывать что-то на по с... трафик на CPU, форвардить это такой моветон ужасный. Кто так делает? Не знаю, это очень знаю, очень спорно, потому что сейчас есть Open Switch, есть идея SDN. Возможно, когда-то SDN с, ну, с необходимой аппаратной поддержкой на серверах будет э обеспечивать отличную коммутацию, и можно будет на этом строить нормальные сети, но когда это случится, я не знаю, случится ли. Но вроде как такие такие тренды, вроде как такие тенденции есть. А что с SDN не так? Ну у него Data Plane также остается аппаратным же. Ну не совсем ну, так. Давай, не, не совсем. давай, давай, давай, давай не отдельную тему это... лучше. Да. да. Потому что выходи за два часа. Не, ну подождите, давайте традиционный трендовый вопрос IPv6. IP... IPv6, да, надо, надо. Надо, будем. Будем поддерживать. Все никак руки не доходили, но сейчас уже просто похоже, что must-have. Хотя после конференции на MSK AX я понял, что IPv6 очень не развит. Может, я неправильно понял, но мне показалось, что он очень не развит. И э, реально он где-то распространен процентов, там может быть, на 5-10, на 10, э, так вот, если укрупненно оценивать, вот но тем не менее все равно нужны, к тому же нам все равно как, как парсить заголовки, будет это IPv4 или IPv6 у нас это PGA, поэтому надо делать будем делать Саш, надо придумать какой-нибудь другой традиционный вопрос более интересный вот придумай свой вопрос, а пока я буду со своим приставать ну, ребята все, большое спасибо Спасибо тебе, Паша, спасибо Денису и Наталье, которые активно поддерживали тебя, отвечали на вопросы в чате. Приходите к нам еще. Да, спасибо, ребят, что пригласили. Всегда приятно э, с вами пообщаться. Да-да, в... спасибо за экскурсию. На здоровье. Хотя мы вас приняли, конечно, мы там были в своих проблемах, все-таки где-то сидели там в компе, в этих клавиатурах, в экранах, голова была опухшая. Надо было, конечно, увидеть вам чуть больше внимания. Ну, может, в следующий раз. Мы придем. Приходите, приходите. Кстати, не только вы, если кто-то хочет э, зайти к нам в гости и посмотреть, действительно ли мы своими руками делаем то, о чем говорим, и как мы это делаем, мы можем показать. предупредить, предупредить нас заранее. и Добро пожаловать. Всем спасибо. Всем, всем пока. Пока-пока. Давайте, всем пока.